Глава четвертая. Июнь. Инна махнула рукой Алику, потом развернула его и направила в сторону административного домика. «Все, иди уже, или у тебя дел нет». «Ладно, соколова ты не злись, уже и пошутить нельзя». «Конечно, я нервничаю. Алик, тебе развлечение, а у меня муж и двое детей». Представляешь, как на моей семье отразится твоя шуточка, если она разлетится по лагерю? Нет, твой Костя нормальный мужик, он юмор понимает. Он обычный мужик, — отрезала Инна. Так же, как все, заревнует и разозлится, если услышит о своей жене неприятные новости. Все-все, я молчок, просто вижу, что парень с тебя глаз не сводит. Зато мне он не нужен. Инна чувствовала, что опять заводится. Но Алика переспорить было невозможно. Такой он по жизни человек. Клоун. Все ему смех да шутка. Ей иногда казалось, Алик свою жизненную неустроенность прикрывает таким образом. Действительно, семьи нет. Возлюбленный тоже. Живет по съемным квартирам, перебивается случайными работами от лагеря до лагеря. Неухоженный и неустроенный маленький человечек с огромным комплексом неполноценности. Только в лагере он становился значимой трудовой единицей. Только здесь у него были не приятели, а друзья, готовые поддержать в трудную минуту. Инна вздохнула и пошла к себе. Сначала направилась в служебный корпус, чтобы пробежать по коридору и сразу попасть в медпункт потом передумала не хотела встречаться с уборщицами она должна быть спокойной и авторитетной медичкой а показала себя капризной и истеричной барышней. она прошла вдоль корпуса по улице и повернула к своему крыльцу расположенному с торца на ступеньках сидела девочка и держалась за живот ты почему не заходишь спросила инна дверь закрыта «Странно», — пробормотала медсестра, и только сейчас сообразила, что, уходя, она закрыла на ключ медпункт, а входную дверь оставила открытой. Получается, вернулась из города Марина Дмитриевна. И где ее искать? Инна достала из кармана телефон и набрала номер доктора. Та ответила сразу. «Да, я все закрыла. Приехала, а все двери распашку. Марина Дмитриевна, ничего страшного не случилось. Медпункт и изолятор я закрывала на ключ, а дверь в коридор оставила, потому что туалет находится с нашей стороны. Зачем людям по улице бегать? Ничего с ними не случится. Лето. Прогуляются. Я запасной ключ сунула под козырек над дверью. Посмотри там. Хорошо. У нас на крыльце сидит ребенок. Живот у него болит. «Ты посмотри сама. Я чуть позже подойду. Мне девочки чаек приготовили». «Чаек ей приготовили», — ворчала Инна, открывая дверь. «А я целый день на ногах, и обо мне никто не позаботится. Даже вещи еще не разложила». Она повернулась к девочке. «Проходи, милая, снимай сандали и ложись на кушетку». Она вымыла руки и повернулась к девочке, которая по-прежнему стояла в дверях. Ей было примерно десять лет. Маленькая, худенькая, с длинными и светлыми волосами, распущенными по плечам. На голове нелепая шляпа с широкими полями. Инна взяла ее за руку, подвела к кушетке, помогла снять сандалии. — Как тебя зовут? — Лена. — Леночка, ляг на спину и согни ноги в коленях. Давно уже живот болит? Нет, не знаю. Может быть, вспомнишь, заболел живот после обеда или после тихого часа? Не знаю, просто болит. Ты можешь показать мне пальчиком, где точно болит? Лена водила ладошкой по всему животу, нигде не останавливаясь. У такого поведения есть два простых объяснения. Либо болит везде, либо нигде, и ребенок, оторванный от дома, просто ищет внимания и ласки взрослых. Такие дети встречались, но через пару дней они привыкали к новым условиям жизни, находили друзей и веселились вместе со всеми. Она вздохнула и вспомнила семилетнего мальчика, который отказывался ходить в уличный туалет и делал по-большому прямо в штаны. Воспитатели замучились стирать его одежду, вызвали маму и отправили ребенка домой. «Хорошо, я все поняла. Я тебе буду нажимать на живот, а ты скажешь, где болит». Инна мягко провела ладонью по животу и стала легко пальпировать. Девочка молчала. Она не дергалась, не морщилась, не вскрикивала, просто смотрела на Инну и молчала. «Леночка, Я не смогу тебе помочь, если не пойму, в какой области у тебя болит. «Области есть на карте России», — вдруг проговорила девочка. «Мы в школе изучали». «Области есть и в твоем животе. Вот это — область желудка». Я надавила. «Больно?» «Нет». «А это — область толстой кишки». «А кишки бывают другие?» «Да, еще и тонкие» ой щекотно она захихикала и сжала ноги, а я не знала ты только в девятом классе будешь изучать анатомию человека там все и узнаешь хотя нет даже раньше наверное на зоологии впервые об этом услышишь так постоянно разговаривая с девочкой инна и провела осмотр живот был мягкий безболезненный на пальпацию мышцы не реагировали а значит У Лены ничего не болит. Предположение Инны оказалось верным. Ребенок пришел за вниманием. Она дала ей витаминку, помогла надеть сандалии. «У меня теперь живот пройдет?» «Обязательно. Но вечером, после ужина, приди еще раз, я тебя осмотрю». Девочка кивнула и стала спускаться с крыльца. Инна посмотрела ей вслед, а сердце сжалась от тревожного предчувствия. Что-то было не так с этим ребенком. «Леночка, ты дорогу знаешь? Не заблудишься?» — крикнула ей вслед Инна, но девочка ее не слушала. Она бежала вдоль длинного деревянного корпуса в припрыжку и что-то даже напевала. «Странный ребенок, маленькая симулянтка. Надо спросить, у кого она в корпусе. Пусть вожатые заплетут» подумала Инна и вернулась в медпункт. Она привела в порядок кушетку, сложила папки с детскими медицинскими картами и неожиданно поняла, что у нее появилась свободная минута. Инна пошла в столовую. О пробах готовых блюд она могла не волноваться. Наверняка Марина Дмитриевна о них уже позаботилась. Эту работу она выполняла исправно. В честь открытия первой смены повара испекли булочки с сахаром и корицей. Божественный аромат свежей выпечки медсестра почувствовала еще на улице. Она вбежала в столовую и сразу направилась к столу сотрудников. Каждый год вожатые сдвигали вместе несколько столов и ели всегда в большой компании. Таково требование было Алика. «Не нужен никакой тимбилдинг», чтобы сплотить коллектив, — говорил он, — совместная трапеза лучше всякого сближает. Это было так. Как только кто-то хотел уединиться, Алик приказывал поварам не выдавать этим отшельникам еду. Никакие возмущения не помогали. С особо строптивыми расставались безболезненно и сразу. Алик мог еще и плохую характеристику нерадивому студенту состряпать. В результате в лагере сложился дружный и надежный коллектив. «Инна, я сейчас вам принесу!» — скочил со своего места Женька и побежал к раздаче. «А ну, стой!» — крикнул ему Алик. «Какая она тебе, Инна? Подружку нашел. Инна Анатольевна. Только так!» «А я думал, что в лагере европейская система общения, все зовут друг друга по именам». Растерялся Женька и посмотрел на остальных вожатых, которые ухмылялись, но кивали головами в поддержку заместителя начальника. «Женя, сядь на место. Я сама себе принесу чай», — успокоила его Инна. Она встала и пошла к раздаче. Ей, конечно, было приятно, что появился рыцарь в сияющих доспехах, но привлекать лишнее внимание к своей персоне она не хотела. Она перекинулась парой слов с поварами, получила булочку и чай и уже развернулась, чтобы идти к столу, но ее остановила Клавдия Ивановна. «Инночка, я вам с Мариной Дмитриевной пирожков с капустой сделала. Возьмешь потом пакет с заднего входа». «Зачем вы так? Мы бы любому ребенку помогли, не только вашему внуку». «Не капризничай», — резко оборвала ее шеф-повар, — «Сама знаешь, если отдам пирожки Марине, она их до медпункта не донесет. Все скормит своей Полинке и мужу. А ты и сына и дочку угостишь и ей порцию выделишь». «Хорошо, приду». Инна не любила эти кухонные подношения. Стоит только один раз что-то взять, как потом будешь должен всегда на какие-то вещи закрыть глаза. А повара потихоньку тянули с кухни, с легкой подачей Марины Дмитриевны, которая, Инна была уверена в этом, и сидела в столовой только для этого. То пакет молока припасет, то буханку хлеба, то масло. Не гнушалась она и пищевыми отходами. А вечером приезжал на машине муж. МД сгружала ему продукты и довольная шла отдыхать. Иногда Инна не понимала, зачем доктора приглашают каждый год на работу. Потом кто-то сказал, что у нее отец чуть ли не директор того завода, который спонсирует лагерь. Так как быть Дон Кихотом и бороться с Мариной, как с ветряной мельницей, Инна не могла, пришлось принимать ее такой, какая есть. Инна села за стол и разломила хрустящую корочку. Рядом громко болтали уборщица Света и ее подружка. Кажется, Алик говорил, что ее зовут Ириной. Медсестра старалась не обращать на девушек внимания, чтобы не испортить себе настроение. Альберт Григорьевич, а вечером будет дискотека? Какая дискотека? Вы, девушки, о чем думаете? С первого дня на танцульки собрались. А разве плохо танцевать? Смену же открыть надо? Естественно, откроем, только не в первый день. Сегодня у нас вечерняя планерка в двадцать два тридцать. Алик обвел взглядом стол. Все слышали? Воспитатель остается в корпусе и присматривает за детьми, а вожатый идет в домик администрации. — А нам можно прийти? — спросила Света. — Пардоньте, зачем нам нужны уборщицы? Сами не пожелали вожатыми работать. Теперь Алик смотрел на девушек. — Ну, мы не хотим быть в стороне от жизни лакера. Света смело уставилась на него карими глазами. — Мы можем помогать. — Тогда приходите с предложениями, и вам дело найдется. Мы будем составлять план работы на смену. Инна, возьмешь на себя Академию журналистики? Все дружно уставились на медсестру. Она подняла глаза и кивнула. Каждый год Алик проводил любимое мероприятие — День работы академий. Это было удобно. В игровой комнате каждого корпуса в течение одного дня работали Академии искусств, руководили Академиями вожатые. Танцоры учили детей танцам, художники рисовали картины, умельцы прикладного искусства делали фенечки, открытки, лепили горшочки и тарелочки. Спортсмены обучали видам боевых искусств. В этот день раскрывались способности и возможности не только детей, но и вожатых. Инна один раз взяла на себя журналистику и со всеми репортерами освещала работу академий. Получилось хорошо. С тех пор Алик всегда поручал именно ей это дело. «Странно, а почему журналистикой занимается медсестра?» влез с вопросом Женя. Вы могли бы детей обучить первой помощи? Для этого есть полоса препятствий. Ты, пацан, не переживай. Инна Анатольевна у нас на все руки мастер. Инна вдруг почувствовала себя неловко. Она подняла глаза и наткнулась на внимательный взгляд Сашки Кирпичникова, который только что пришел к столу. Она смутилась и уставилась в свой стакан. Потом одним глотком проглотила чай и встала. — Спасибо за компанию. Мне надо идти. Работы много. — А можно мне с вами? — вскочил со своего места Женька. — Слушай, малец. — Алик дернул его за руку. — Ты чего к медсестре прилип? Марш в отряд. Там тоже дел по горло. Инна понесла грязную посуду в мойку. Потом прошла через кухню, забрала пакет с пирожками и побежала к себе в медпункт повернула за угол и оторопела. На крыльце опять сидела Леночка и хныкала. — Ну, что ты теперь плачешь? Опять живот болит? — Нет. Проходи в медпункт. Инна открыла дверь, впустила девочку и поставила сумку с пирожками, которые упоительно пахли на стул. — У меня дедушка умер, — вдруг сказала Леночка. — Ох! «Как? Вот бедняжка!» Инна прижала Леночку к себе. Они сидели на кушетке. Девочка тихо плакала, а Инна гладила ее по голове. «А как ты узнала, что дедушка умер?» Мама позвонила. Спросила Инна, проклиная таких родителей, которые по телефону сообщают ребенку неприятные новости. Она сразу вспомнила, как на родительском собрании у дочери классная руководительница рассказала подобную историю. Девочке прямо на уроке пришло СМС о том, что ее шестнадцатилетний летний брат повесился. Мама приказывала ей срочно бежать домой. Ребенок испытал такой шок, что упал в обморок, напугав и учителей и детей. Пришлось ученицу из класса отправить в больницу – «И вызвать туда мать». «Я по радио слышала». «Как по радио?» Инна торопела и насторожилась. «Кажется, эта Леночка будет большим сюрпризом». «По радио, — сказали». «Погоди, а кто у тебя дедушка?» «По радио объявляют только о смерти великих людей». «Никто. Они с бабушкой в деревне жили. Вот дедушка и умер». Инна ничего не понимала, — «Какое радио? Кто умер?» Потом вдруг сообразила. «В лагере давно никакого радио нет. Получается, Лена сочиняет? Или услышала от кого-то эту историю и принесла, как птичка в клювике Инни?» «Лена, а когда твой дедушка умер?» Наконец догадалась спросить она. А, девочка засмеялась. «Давно!» «Тогда почему ты плакала?» У Инны отлегло от сердца. Просто так захотелось. Вот это новость. А девочка мастерится сочинять истории и держать взрослых в подвешенном состоянии. Инна провела по распущенным волосам Леночки и удивилась, что девочка целый день ходит незаплетенная. «Хочешь, я тебя расчешу?» «У меня расчески нет и резинки тоже». — Я тебе свою дам. Нельзя ходить с распущенными волосами. Они запутаются, и придется их отрезать. — Нет, мама говорит, что когда стригут волосы, укорачивают себе жизнь. — Господи, какой ерундой забита у ребенка голова. Кто ей внушает такие мысли? — думала Инна, пока заплетала светлые густые волосы в тугую косу. В дверь медпункта постучали. «Да, заходите!» Тут же показалась голова Сашки Кирпичникова. Инна невольно вспыхнула. «Простите, Инна Анатольевна, опять она к вам убежала. Лена, после полдника ваш отряд собирался на спортплощадке в Пионербол играть. Ты разве не слышала, как тебя вожатые звали?» «Слышала». «Тогда почему убежала, никого не предупредив?» «Мне захотелось, и я не убежала» просто в кустах спряталась. «Не ругайте ее», — ступилась за ребенка Инна. «Ей нужно время привыкнуть к новым условиям и людям». «Да я разве против?» «Вожатые перепугались. Она уже второй раз исчезает. Спасибо, Света, уборщица. Заметила, как она сюда повернула. Лена, ты пойдешь со мной в отряд?» «Нет». «Почему?» «Я здесь останусь». Инна села на кушетку, Алену поставила перед собой, чтобы ее глаза оказались на одном уровне с глазами ребенка, и взяла девочку за плечи. «Леночка, посмотри на меня». Но взгляд ребенка все время ускользал и бродил по стенам. «Мы с тобой договорились, что ты будешь приходить ко мне три раза в день, правильно?» Лена кивнула. «Скажи мне словами». «Правильно?» «Да. Оставаться целый день ты здесь не можешь. Это медпункт. Сюда будут приходить больные дети. Тебе это понятно?» «Да. Если ты не примешь наши условия, придется тебе уехать домой». «Я не хочу домой». Лена, наконец, посмотрела прямо в глаза Инни. «Там плохо». Инна подняла голову, и встретилась взглядом с Сашкой. Час от часу не легче. Кажется, с этим ребенком им придется несладко. «Саша, ты отведешь девочку в отряд?» «Конечно, не волнуйтесь». Красавец-спортсмен взял Лену за руку и уже спустился с крыльца, как вдруг повернулся и лучезарно улыбнулся, показав идеальные зубы. «У вас в медпункте потрясающе пахнет пирожками». С капустой, наверное. — Ага. Хотите? — Лена, ты хочешь пирожок? — Да. — Иди, мой руки. Инна угостила Сашку и Леночку пирожками, не удержалась и съела сама один. Клавдия Ивановна точно петушиное слово знает. Такой выпечки, как у нее, Инна еще нигде не пробовала. Она закрыла медпункт и пошла к себе. Неужели у нее... Появилась минутка, чтобы разложить свои вещи. Не появилась. Дверь затряслась от бешеного стука. Инна выскочила в коридор и увидела зареванную вожатую и троих мальчишек в ужасном состоянии, среди которых стоял и Мишка. Сердце ушло в пятки.